Глава 17. Борьба за кубок. Седьмой раунд. Все же знают, что такое сыгранность команды. Когда тебе не нужно ничего объяснять, когда игроки понимают друг друга с полуслова, когда порядок действий отработан до автоматизма. Так вот, ничего из этого у нас не было. Штабные игроки Почему-то не додумались завести общий чат или конференцию. Поэтому с информацией о разгаданном месте позвонили мне все трое по очереди. "Спасибо, мы уже туда едем", вежливо сказала я первые два раза. Она третий выругалась, быстро создала на коленке чатик, добавила туда всех сегодняшних членов команды и в первую очередь штаб. Что ж, они такие не самостоятельные, а даром, что опытные игроки. «Тупят?» – коротко спросил Егор. «Отвыкли», – пояснила я. Было очень странно находиться к нему так близко. Глаза непроизвольно цеплялись за широкие плечи, распирающие камуфляжную куртку, за серебряную цепочку на мощной шее, за твердые, четко очерченные губы, которые я так хорошо помнила на своих, что меня бросало в жар». Егор периодически перехватывал мой взгляд и слегка усмехался, никак это не комментируя. «Кто отвык?» Грозно переспросила нереальное с переднего сиденья. «Никто не отвык. Я всего два года не играла. Может, вам напомнить, как кот выглядит?» Невинно спросил Егор. «Такая надпись с черной марки «Ай!» Он возмущенно потирал светлую макушку по которой ему довольно сильно прилетела сумочкой. «Мальчик, не беси меня!» предупредила нереальная. «Я таких, как ты, на завтрак могу штук десять съесть. А муж ваш не против такой диеты?» Не удержалась я, и Егор закашлялся, предусмотрительно скрывая смех. «Так, сладкая парочка на заднем сиденье». Угрожающе сощурилась нереальная. «Мы тут играть собрались?» или в ёбаном остроумии соревноваться. Влад громко и счастливо расхохотался. «Господи!» – искренне сказал он. «Как же я жил без всего этого полтора года? Просто не понимаю». На локации мы оказались далеко не впервые. В недостроенной многоэтажке уже мелькали в провалах окон фонарики, а у забора приткнулись «Тойота Даблов» и «Фольксваген Алканавтов». Пока я выбиралась из нашей гигантской машины, подъехал до более знакомый Субарик. «Куся!» – приветливо махнул мне Сашка из приоткрытого окна, а Ромка и Локи, как две молнии, синхронно выскочили из дверей и помчались к зданию. «Присоединяйтесь, я начну с верхних этажей», – бросил Дарк и тоже рванул к локации. Несмотря на внушительный рост и вес, двигался он быстро, И грациозно, как большой хищный зверь. Что ищем? Осведомилась нереальная, неторопливо выползая из машины. Семь частей кода, формат ответа слова. А вы не могли бы немного побыстрее? Нервно попросила я. Твою мать, как пуговица-то в живот впивается. Простонал Влад, неуклюже поправляя камуфляжные штаны. Расстегни посоветовала ему нереальное. «Так ведь спадут!» «Сука!» Мысленно выруглась я. «Команда мечты, твою мать! Один Дарк только что-то делает, а от остальных никакого толку. Неторопливый водитель, полевик в юбке и растерянный штаб, что еще нужно для победы? Как будете готовы, присоединяйтесь!» Буркнула я и побежала к многоэтажке. Похоже, что собрать команду из старичков было не лучшей идеей. Пиликнуло уведомление чата. Егор, умничка, нашел первую часть. Голубая луна. Геи. Тут же лаконично предположил один из штабных. И сам себе ответил. Не, не прошло. Ищем дальше. Отписалась я и стала проверять нижние этажи. В это время раздался зычный крик Потапчика. «Даблы! Ап!» И их команда побежала к выходу. Туда же направились Локи с Ромкой. Они не орали, но, судя по довольным лицам, тоже закрыли уровень. Злющая, как черт, я метнулась туда, где они были, и стала проверять стены и подоконники. Желтые ботинки. Торопливо отправила я в чат второй код. «Песня? Музыка? Или, может, все таки геи?» Набрасывали варианты из штаба. Но тут пришло сообщение от нереальный с третьим кодом. Оранжевый галстук. Я моментально соединила это с первыми двумя частями. Вспомнила, что всего частей предполагалось семь. И мне показалось, что я поняла логику. Радуга. Отправила я ребятам свой вариант ответа. И улыбнулась, увидев, что то же самое написал Дарк. С разницей буквально в секунду. Я всегда знала, что он умный. И, если честно, мне это в нем ужасно нравилось. «Ап!» — написал штаб. «Ап!» — заорала я. И наша доблестная... На самом деле нет. Команда выгребла из локации и направилась к машине. Я посмотрела на статистику. Первыми шли алканавты. Потом даблы. Затем еноты. И только потом мы. Нет, меня это не устраивало. Категорически не устраивало. Пока штаб гадает место, у меня к вам разговор есть. Твердо сказала я своей команде. Во-первых, Влад, почему мы так медленно едем? У тебя зверь, а не машина. Мы можем всех только так делать, а вместо этого плетемся, как на жигулях. Блин. Пробормотал тот сконфуженно. Я даже не заметил, Похоже, с ребенком привык осторожно ездить. Ну и со Светкой беременной до этого. Понял, сейчас нормально поедем. И почему тебя на локации не было?» Продолжала я. «Да блин, штаны эти!» Еще больше сконфузился Влад. Я молча достала из рюкзака большую булавку. Протянула нашему водителю. Тот коротко кивнул. И закрепил, наконец, свой предмет гардероба так, чтобы он на пузо не давил. И вниз не сползал. «Дальше. Нереальная вы. Давай на «ты». И если что, я Лера». Она когда-то успела закурить и теперь выдыхала сигаретный дым своими пухлыми яркими губами. «Лера, пожалуйста, как приезжаем, сразу бежим на локу. Не стоим у машины по полчаса, мне нужна победа. Надеюсь, вам, тебе тоже. Окей?» Пожала она плечами. «И последнее. Чат это долго, быстрее коды передавать голосом. Сейчас быстро распределим штабных игроков, будете с ними висеть на линии во время поисков. У меня гарнитуры нет. Подала голос нереальная. Ладно, ты в чат пиши. Согласилась я. Все равно у нас только трое в штабе. Вопросы? Никак нет, капитан. Серьезно отрапортовал Дарк. А можно от меня еще добавление? Я кивнула. «Влад, Лера, вы же крутые!» Он говорил так убежденно, что его хотелось слушать. Но докажите это еще раз! Напрягите жопу, напрягите мозги! Давайте выиграем! Иначе нахера это все?» Пиздюк прав. Задумчиво проговорила нереальная. «Погнали тогда, что стоим?» «А штаб уже отдуплил место?» «Давно!» «Давайте, шевелите булками!» А Влад оказывается умеет гнать, не как Саша, конечно, но очень и очень достойно. А еще, пока ехали до точки, нереально я разгадала все штабные бонусы. Ноута у нее не было, и я ей диктовала задание с заднего сиденья. Она задумываясь прикрывала глаза на какое-то время, а потом выдавала ответ. И ни разу не ошиблась. Остался только один бонус в формате Кубрая. Сообщила я. Я сама любила такие. Каждой части слова подбираешь антоним или синоним, и получается ответ. Собака зимы, к примеру, это кот лета, то есть котлета. Оценка рая это бал ада. Она же баллада. Давай, что там? Паника, имя. Прочла я и недоуменно захлопала глазами. Хм. Нереальная тоже призадумалась. К имени, антоним не подберешь, Нужно что-то похожее. Может, ник? Отлично, похоже на правду. А паника? Это какое-нибудь спокойствие? Покой. Вдруг выпалил Егор. И тогда вместе... Покойник! Сказали мы с ним хором. Егор весело посмотрел на меня. Я радостно ему улыбнулась в ответ. И тут... И тут мы неожиданно обнялись. На пару секунд прижались друг к другу, замерли и тут же отскочили в разные стороны, как пойманные с поличным школьники. Благо на заднем сиденье ландкрузера было где разойтись. Что за притяжение между нами? Почему нас так бросает друг к другу, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет? Я не знала. Я была в растерянности. Но я, как Скарлетт, собиралась подумать об этом завтра. То есть после игры. Потому что если эти темные, горячие и дострайности приятные мысли овладеют мной сейчас, играть я не смогу точно. Следующие два уровня мы проскочили с какой-то дикой скоростью. Когда Влад решил вопрос со штанами и тоже стал искать коды, оказалось, что делает он это очень круто и быстро. В итоге енотов мы обогнали. Локи и Рома, конечно, классные игроки. Плюс они отлично работают в паре. Но все же их всего двое. Учитывая, что меня теперь нет, а Саша не ищет, а сидит в машине. Количественное преимущество явно не на их стороне. Кстати, странно, что они никого больше не взяли в поле. А ведь могли бы. Сейчас нас опережали только две команды. Алканавты сегодня были в ударе. Ведь они наконец-то играли полным составом. Папа Стрэнджера был в деле. Плюс им штабил какой-то топовый игрок с другого домена. А даблы, и без своего капитана, являлись неплохой боевой единицей. Наш черный ландкрузер влетел в частный сектор, притормозив у заброшенного строения. Штаб не был уверен, что это и есть нужное нам место, но мы на всякий случай решили проверить, тем более что ехать оказалось недалеко. Сначала у нас возникли сомнения, потому что за исключением тех развалин все дома на улице были жилыми. Возле одного из них, сидя на скамеечке, задумчиво курил мужик неопределенного возраста. Тут уже искали, приезжали какие-то. Флегматично выдал он, когда мы затормозили у предполагаемой локации. Сильно матерились, уточнил Дарк. Мужик призадумался, пожевал губами. Вроде нет. Значит, нашли. Обрадовался Егор и повернулся к нам. Мы на месте, быстро в поиск. Пол в здании давным-давно отсутствовал. То ли сгнил, то ли местные на доски растащили. В итоге окна, которые и так располагались выше обычного, теперь оказались на высоте около трех метров от земли. По меткам было ясно, что за кодами нам как раз нужно лезть на эти окна. «Вик, давай подсажу», – Подошел ко мне Влад. Я кивнула, но нашего водителя тут же оттер плечом Дарк. «Я сам ее подсажу», – сообщил он тоном, не терпящим возражений. «А ты иди лучше Лере помоги, а то она уже на стену в каблуках полезла». Влад недовольно посмотрел на Егора, но спорить не стал и послушно направился к нереальной. «Лера выше меня», – Негромко сказала я, «И, наверное, тяжелее, а ты сильнее Влада. Может, все же поменяетесь?» «Нет». Отрезал Егор и слегка присел. «Садись сначала на шею». Чувствуя себя ужасно неловко, я закинула на него ноги, пытаясь лишний раз не хвататься за Егора. Он осторожно поднялся. Я не в первый раз сидела на плечах у парня, Но такое острое чувство необыкновенной интимности происходящего у меня было впервые. «Держись нормально!» Раздраженно буркнул он. Я осторожно сомкнула ладони, и меня захватил поток ощущений. Гладкая горячая кожа шеи, слегка колючий подбородок и бешено пульсирующая жилка. Пульс явно выше нормы. Похоже, не я одна тут волнуюсь. Его голова между моих ног, мои бедра на его плечах и даже сквозь ткань одежды меня обжигает близость мужского тела. Мне вдруг показалось, что я слишком сильно давлю ему на горло, и я решила, что лучше держаться за голову. Пальцы скользнули в светло-русые завитки волос, и как-то само собой вдруг получилось так, что я его погладила, нежно царапнув кожу головы ногтями. Егор тут же замер. И я ощутила под собой его внезапно напрягшиеся плечи. Черт, хорошо, что тут темно. Потому что лицо у меня сейчас наверняка пылает, как факел. «Прости, я случайно». «Жаль». Слегка охрипшим голосом проговорил он. «Тебе не тяжело?» Я решила сделать вид, что не услышала предыдущую фразу. «Тяжело. Но с твоим весом это никак не связано». Егор подошел к окну. А я, держась за стену, осторожно поставила ступни на его плечи и стала выпрямляться. Вот и край подоконника, за который можно ухватиться. Вообще-то я немного боялась высоты. Но сейчас мне не было страшно. Я знала, что Егор не даст мне упасть. Под моими ногами ощущалось, будто скала, а не человек из плоти и крови. Настолько он был мощный и крепкий. Вижу крикнула я. Тут написано «Жел» и «Три звездочки. Я снова села на плечи Егору, а он осторожно опустил меня на землю. Я глянула в сторону. Нереальная с Владом пошли по другому пути. Она скинула туфли, он подставил ей руки, и она, опёршись на его сложенные ладони, кошкой взобралась на подоконник, где теперь и восседала. Колготки были порваны, На юбке темнело пятно. Но не похоже, чтобы Леру это как-то смущало. «У меня наоборот», — возвестила она. «Три звездочки, а потом син». «Окей, тогда идем в машину, а там уже докрутим, что это может быть», — решила я. «Мальчики», — мурлыкнула нереальная. «Снимайте девочку», — и приготовилась прыгать вниз. «Мать, ты чего?» — перепугался Влад. Я ж тебя не поймаю, а если поймаю, то не удержу. Дарк вздохнул и подошел к ним. Давай ко мне! скомандовал он, и нереально а грациозно соскользнула вниз, прилетев прямо в объятия Егора. Задержалась она там явно дольше положенного, а потом еще и беззастенчиво провела руками по его плечам. Мм, красота, ты качаешься, что ли? Качаюсь, усмехнулся Егор. А мне вдруг аж горло перехватило от дикой неконтролируемой злости. У нее же муж есть. Какого хрена она других мужиков лапает? Что за неприкрытое блядство? В машину, быстро! Зарычала я, схватила Влада и потащила его за собой. Мы отъехали от локации подальше, чтобы не палить место другим командам, и стали разгадывать уровень чтобы тоже скинули полученную информацию. Но на них надежды было мало. У чувака из Новой Зеландии отваливался интернет. Второй игрок был старательным, но думал не очень быстро. А третья? Девушка. Вообще вышла из игры. У ее ребенка подскочила температура, и ей понятное дело стало не до энкаунтера. Формат ответа слова. Напомнила я ребятам, стараясь не смотреть на Дарка. Меня до сих пор трясло от злости. Стоило только вспомнить, как он там обнимался с нереальной. «Может, звездочки — это и есть слово?» — предположил Егор, с недоумением глядя на меня. Он и явно не мог понять, с чего я вдруг взбесилась. «Думаю, это кот типа обычайки». Лера задумчиво изучала дырку на колени. Когда одно слово заканчивает первое — «обычай». И начинает второе. Чайка. Нам нужно найти то, что может заканчиваться «жел» и начинать «син». Желание, железо, желатин, желоб. Начал перечислять Влад. Желток. Вдруг одновременно выпалили мы с Егором. Переглянулись и начали хохотать. Удивительно, что у нас так часто совпадают мысли. Желток. А второй токсин. Удовлетворенно заключила нереальное. Отлично, вбиваем в ответ желтоксин. Радостные мы закрыли уровень, и я полезла в статистику. А дабы еще не перешли на следующий уровень, озадаченно сказала я. Как так? Они же раньше нас здесь были. Они могли снять код, но не понять формат. Ухмыльнулся Егор. Мои ребятки, конечно, красавцы. Но затупить на уровне. Их любимое занятие. Именно поэтому за мозги в нашей команде отвечаю я. Тогда мне очень повезло, что сегодня ты с нами. Улыбнулась я. Еще бы. Он лениво улыбнулся в ответ. Неверный свет фонарей на дороге едва освещал его лицо. Но остальные глаза горели таким недвусмысленным и голодным огнем, что я, кажется, увидела бы их в полной темноте. Я сжала руку больно впившись ногтями в кожу, чтобы хоть как-то справиться с эмоциями, шквал которых накрывал меня с головой. Я ужасно хотела победить, но еще сильнее. Мне хотелось сейчас вплести пальцы в светлые волосы, притянуть этого огромного зверя к себе и хорошенько поцеловать. До искры с глаз, до искусанных губ. Щеки запылали от нескромных мыслей, и я воровато отвела от Егора глаза. И чуть не подпрыгнула, когда он коснулся моей щеки. Абсолютно не случайно. Жесткие подушечки пальцев заскользили по моей ладони, нежно поглаживая, лаская, рисуя на коже круги. От этих чувственных касаний я вся покрылась мурашками и неловко заёрзала на сиденье, ощущая, как наливается требовательной тяжестью низ живота. Никогда не думала... Что можно так эротично гладить девушку по руке. А что же будет, если он дойдет до других частей тела? От одной только мысли об этом внутри все сжалось и горячо запульсировало. Я краснее вырвала руку и взглянула на Егора. Он серьезно смотрел на меня. Я искала в его лице, в глазах хотя бы малейший намек на то, что сейчас это было ради шутки, но не находила. «Почти приехали!» — крикнул Влад. «Последний уровень! Поднажмем, ребята!» Я с трудом отвернулась от Егора. «Сначала доиграть. Только потом будем думать, что со всем этим делать. Вот только боюсь, кое-кто уже решил все за нас двоих. И мысль о том, чтобы подчиниться этому решению, казалась мне ужасно заманчивой». «Первое место! Первое! черт меня, побери место!» «Шах и мат, дорогие еноты!» «Ребята, ребята, вы лучшие!» Прыгала я, не зная, как еще выразить эту бешеную радость, это ликование, которое кипело и бурлило в каждой клеточке. «Спасибо нереальной и ее юбке!» заражал Влад. «Вернее, тому, что под ней!» Фыркнула она довольно. Я покачала головой. Все же Лера немного отбитая на голову, но это нам как раз очень помогло. Когда последний кот увидели одновременно Дарк и Большой Дядя, папа Стрэнджера, речь шла о секундах. Кто быстрее вобьёт, тот и первый. И тут Большому Дяде не повезло дважды. Во-первых, телефон у него был разряжен, и он метнулся к сыну, чтобы тот вбил кот. А во-вторых, на пути у него оказалось нереальное, которая невозмутимо задрала перед ним юбку со словами «Ну и жарище в этом вашем бомбаре». Пару секунд, пока большой дядя обалдел обозревал открывшийся ему вид, а там и в полумраке убежища было на что посмотреть, хватило Егору, чтобы закрыть уровень и привести нас к победе. Пока ехали на финиш, в машине, не смолкая, звучал хохот. «Всем было классно!» В крови бурлил такой дикий коктейль из эндорфинов и адреналина, что я реально ощущала себя слегка пьяной. Вкус победы — это самый сладкий вкус на Земле. И так странно, что сегодня я делю его с Егором. Первый раз в жизни мы не были соперниками, а наоборот, играли вместе. Причем Дарк действительно слушался меня, легко и уверенно признавая мой статус капитана. Я от него, признаться, такого не ожидала. Подозревала, что он будет постоянно подвергать мой авторитет сомнению, перетягивая одеяло на себя. Но оказалось совсем наоборот. И я снова задалась вопросом, действительно ли я так хорошо знаю Дарка, как была уверена совсем недавно. На финиш приехали только мы и алканавты. Первое и второе место. Даблы с енотами пока, судя по статистике, толкались на последнем уровне, и я подозревала, что расклад сил будет не в пользу моих ребят. Моих. Почему я по-прежнему их так называю, когда они уже не мои? Вот же моя команда. Стоит у костра и заливисто хохочет. Но я прекрасно понимала, что сама себя обманываю. Свежесобранная команда кускус -кус» была хороша, но с очень коротким сроком жизни. Всего на одну игру. Влад может и вернется в Энку, но точно не в формате игр каждую неделю. Нереальная явно пришла поиграть только разок. Вспомнить бурную молодость. А участие Дарка всего лишь щедрый подарок с его стороны. Он и так прилично ослабил свою команду этим рыцарским жестом. А вот еноты были моими. Все до одного. Засранец Ромка. Умничка Локи. Гонщик Саша, гений Зеро с кокетливой Маргошкой, таинственный Крэзи Мэри, и бестолковый Артёмыч. Именно поэтому так больно ныло в груди от их предательства. Именно поэтому я все равно продолжала за них переживать, даже став их соперником. И я больше не хотела играть с новой командой. Мне хватило сегодняшнего раза. Уймы сил, чтобы всех собрать еще больше, чтобы притереться в процессе игры. Я была счастлива, что мы победили, но я устала. Я отошла к костру, налила себе пиво и взяла сосиску с хлебом. Егор не смотрел на меня, не говорил со мной, и со стороны казалось, что он вообще забыл о моем существовании. Но это было не так. Между нами искрило нечто, для чего не требовалось слов. И мы оба это ощущали, без необходимости смотреть друг на друга или стоять рядом, чтобы чувствовать натянутую между нами нить. Похоже, после сегодняшней игры весь мой запас тональника на ноги уйдет. Вздохнула нереальная, грустно рассматривая порванные во всех возможных местах колготки. «Так ты бы еще в купальнике играла!» «Что ты за пылевик в таком виде?» Попытался уколоть ее стренджер. Он по-прежнему не мог простить Лере, как она своим тылом помешала им взять первое место. «Эй, мальчик!» Хрипло рассмеялась нереальная. «У тебя звездочек на погонах не хватает, чтобы мне такое говорить». Тодд обиженно замолчал. Крыть ему было нечем. Когда я добавляла Леру в команду, то сама поразилась количеству заработанных ее очков. Не только стренджер, но и большинство ребят тут по сравнению с ней Нервно курили в сторонке. Лер, но ну все-таки согласись, что юбка и каблуки на игре это перебор. Вступил в разговор Дарк. Конечно, мило закивала она, вот только я на этих каблуках за минуту взяла кот там, где ты его минут пятнадцать не мог найти. На керамзитке. Забыл уже? Дарк побагровел и больше никаких комментариев в сторону нереальной не отпускал. Скоро приехали даблы. Третье место. Потапчик тут же бросился к Егору и стал умолять драгоценного Кэпа никогда больше их не покидать и не оставлять его руководить этими, прости господи, долбоебами. Потом приехали мои, то есть еноты. Четвертое место. Даже не в первой тройке. Когда у нас было такое? Только в начале игровой карьеры, мне кажется. Ромка был в ярости, это читалось по его почерневшему лицу и вздувшимся желвакам на узких скулах. Локи, напротив, смотрелся безмятежным, как тихий майский день. Саша выглядел, как всегда, скорее, довольным. Для него главным было покататься по интересным маршрутам, которых сегодня предоставили более чем достаточно. Ромка обжёг меня странным взглядом, в котором мешались злость и вина и направился к другой стороне костра. Локи же, к моему удивлению, подошел, налил себе пиво и, отсолютовав мне стаканом, сделал первый глоток. «За вас, что ли?» «Поздравляю с победой, звездная команда!» «Влад, как тебе?» «Ох, хорошо!» С наслаждением выдохнул наш сегодняшний водитель. Как будто в прежнюю жизнь вернулся. «Тьфу ты, Светка звонит!» Ну вот, блин, и все, Кончился мой отдых. Домой стопудово будет гнать. Влад обреченно взял телефон. Начал разговаривать. Ожидаемо погрузнил и, махнув нам рукой, направился к машине. Локи улыбнулся и снова отпил из стакана. — Как Полинка? — спросил он у Егора. Выговорив это имя так нежно и по-особенному, что меня стали одолевать смутные подозрения. Тебя надо спрашивать, недовольно ответил тот. Сестра с тобой чаще разговаривает, чем с нами. Но вдруг она мне не все говорит? Усмехнулся Локи. Если бы... Это она нам не все говорит. Проворчал Егор. Впрочем, без особой злости. И пошел себе еще за пивом. Вик, ты от нас совсем ушла или как? Тихо спросил Локи когда мы остались с ним вдвоем, без Дарка. Из моих глаз, будто кто-то нажал внутри кнопку, мгновенно брызнули слезы, которые я безуспешно попыталась сдержать. Я не уходила, вы сами меня выгнали. Не понял. Медленно протянул Локи. С этого места поподробнее. У Ромы спроси, пусть он тебе расскажет. Я отвернулась боясь позорно разрыдаться у всех на глазах. Схватила рюкзак и побежала к машинам. «Вика!» — крикнул мне вслед Локи. Но я не могла остановиться. Было опять ужасно больно, будто с едва зажившей ранки грубо содрали корочку. «Влад, подвези меня!» Я чуть ли не на ходу запрыгнула в гигантскую черную машину, попутно вытирая слезы рукавом куртки. «Тебе же по пути!» Без проблем. Ирев Мотора отделил меня от сегодняшнего финиша, где было гораздо больше эмоций, чем я могла вынести. Потом, если они захотят, я поговорю с ними потом, но не сегодня. Пожалуйста, не сегодня. Пиликнуло сообщение. От Дарка. Ни одного слова. Только вопросительный знак. Я колебалась не дольше секунды. Все давно было понятно. Хоть мы и не сказали друг другу ни слова, но этот ответ многократно прозвучал в наших взглядах, в касаниях, в мурашках по коже. Новороссийская, 10А, пятый этаж, квартира 115, родители на даче. Сообщение улетело, а я все гипнотизировала экран в ожидании ответа. Даже если ты сейчас передумаешь, Я все равно приеду. Я улыбнулась и прижала телефон к груди. Не передумаю. Ни за что не передумаю. Игра номер семь. Солянка от Бельдяжек. Топ пять. Первое место. Команда Кускус. Двадцать -кус». очков. Второе место. Команда Алканафты. 15 очков. Третье место. Команда W. -ядь. 12 очков. 4 место. Команда Еноты. 10 очков. 5 место. Команда Офисный Планктон. 8 очков. Актуальный счет. Команда Еноты. 97 очков. Команда W. -ядь. 92 очка. Команда Офисный Планктон. Восемьдесят пять очков. Команда Алканавты. Семьдесят пять очков. Команда Бельдяшки. Пятьдесят два очка. Десять за написание игры. Команда Кошачий суп. Сорок восемь очков.